Глава шестая Собор Шартерской Богоматери Московская губерния, звездный городок, 1 сентября 1917 года, 14 сентября по новому стилю. Четкий строй и идеально ровные шеренги. Стройными рядами стояли одетые в пионерскую форму мальчишки и девчонки. Что ж, два месяца они не только проказничали и дрались между собой. Чему-то их все же учили, и, судя по всему, не зря. Выверенным движением бросаю ладонь к обрезу своей армейской фуражки, а Маша рядом синхронно прикладывает свою ладошку к краю серой пилотки с эмблемой спасения. «Честь в служении! На благо отчизны!» Слитны хоры, поднятые в салюте руки, были мне ответом. Реяли флаги, трепетали красные галстуки и развивались красно-золотые ленты. «Сыны и дочери империи! Сегодня великий день! День, когда открывается новая страница истории России! Истории, на страницах которой, я верю, золотыми буквами будут вписаны и ваши имена!» В первом ряду своего класса плечом к плечу стояли оба моих сына, пусть даже и не ведущие о том, что они братья. Граф Брасов и барон Мостовский. Такие разные и такие похожие. Как сложится их жизнь? Как и жизнь всех здесь стоящих тех, кто с полным правом имеет право именоваться детьми империи, а значит и нашими с Машей детьми. Слишком много пафоса в моих словах. Возможно. Если не видеть эти сияющие глаза, тысячи и тысячи юных глаз с восторгом смотрели на нас сейчас. Будем ли мы достойны их надежд и веры в прекрасное будущее? Как легко завоевать веру ребенка, но куда легче ее и потерять. И если не знать, сколько сил мы с Машей положили на подготовку к сегодняшнему дню, на то, как будет создаваться и готовиться наша новая элита из этих вот мальчишек и девчонок, С чистого листа. Не только новенькие корпуса и классы, но и учителя, наставники, учебники, учебные программы. Все то, что так радикально отличало звездный лицей от других учебных заведений России и мира. Разумеется, создать все заново за два-три месяца невозможно. И много у нас еще не сложилось. Но было желание. И я видел, каким вдохновением светились лица преподавателей и наставников, словно перестали им подрезать крылья и дали возможность воплотить в реальность то что было все эти годы подавляемо костной чиновничей машиной сегодня по всей империи открыли свои двери школы гимназии училища институты университеты среди них множество учебных заведений которые открыли свои двери впервые впервые распахнул для вас ворота знаний и звездный лицей поздравляю вас Детвора радостно вопила, а мы с Машей махали им руками. И отнюдь не так, как махали демонстрантам старые маразматики из полютбюро ЦК КПСС, сыпавшиеся трухой времени на трибуне Мавзолея в моей истории. Нет, живо естественно, особенно Маша. Она тут главная звезда дня. Уверен, что в нее тут влюблены половина мальчишек. А половина девчонок ей отчаянно завидуют и мечтают найти в будущем и своего принца. А может, и не половина, и не только здесь. Вообще, надо отдать ей должное. Смотрелась Маша просто великолепно и совершенно невообразимо по меркам 1917 года. Стройная, затянутая ремнями фигурка в сером парадном мундире генерала спасения смотрелась, словно та самая гостья из будущего, настоящая. И если в форме полковника Лейб-гвардии она чувствовала себя явно не в своей тарелке, прекрасно понимая всю условность и протокольную церемониальность этого облачения, то вот женская форма ИСС сидела на ней как влитая, и не только благодаря Лейб-портным Ее Величества, но еще и потому, что сама Маша чувствовала себя в ней уверенно и на своем месте, активно занимаясь развитием всего этого направления. Поэтому нет ничего удивительного, что она предпочитала щеголять именно в этом мундире, чувствуя его своим и законным во всех смыслах. Но и политически это было правильно, особенно сегодня. Начинается новая Россия и новая жизнь. Какой она будет? Это зависит от каждого, в том числе от каждого из вас. Честь в служении на благо отчизны. Так говорим мы, так делаем мы, так живем. Пройдут годы, и нашими общими усилиями родится новый мир, справедливый мир, намного лучше, чем сейчас. Мир подлинного освобождения, в котором каждый получит то, чего достоин. У нас сегодня очень насыщенная программа. Открытие Звездного лицея и высочайшее повеление об основании Звездного университета и Звездного городка в качестве нового города в Российской империи. Учреждение Императорского Московского Технического Университета, Императорского Московского Медицинского Университета и Императорского Московского Женского Педагогического Института в системе ведомства учреждений Императрицы Марии. Конечно, такая обширная программа была в тягость Маши, особенно с учетом ее состояния. Но нужно было отбыть номер сегодня, чтобы спокойно уехать из Москвы завтра так что приходилось ей терпеть, а нам подстраивать программу под ее личные сложности. Благо, проявления токсикоза случались у Маши в основном по утрам, и уже ближе к обеду, если ничего не есть, она могла удостоить высочайшим визитам пару-тройку мероприятий, включая давно обещанное выступление перед студентами Императорского Московского университета, где я буду распинаться о служении, освобождении, и нашей исторической миссии, а вся студенческая братья будет не сводить влюбленных глаз с ее юного величества. Что ж, Маша очень популярна сейчас среди молодежи, и многие связывают именно с ней свои надежды на будущее, на перемены, в том числе и на пресловутое движение в Европу, что бы это все ни значило. Как ни парадоксально, но гости из будущего воспринимали именно ее а отнюдь не меня. Во всяком случае, именно так утверждали доклады всех моих спецслужб, включая Евстафия. Что ж, для многих именно Маша стала тем компромиссом, на который они, скрипя сердце, согласились, вновь принимая для себя монархию. Для многих прогрессивных и особенно молодых я все же был из тех старых Романовых, выходцем из проклятого царизма. А вот юная и очаровательная итальянская принцесса, пришлась ко двору, позволяя комфортно оправдать свое регенство прежним принципам и воззрением, и в своих глазах, и, главное, в глазах общества. Причем немало было и разговоров о том, что именно благотворное влияние императрицы и подвигло меня на проведение столь радикальных изменений нашего бытия. И не имело никакого значения, что реформы начались еще до приезда Маши, тогда еще и Оланды Савойской, в Россию память человеческая бывает весьма коротка, и тут ничего не поделаешь. Маша искренне веселилась этому обстоятельству, иной раз подкалывая меня тем, что она куда более популярна в определенных кругах, чем ваш покорный слуга. Но меня сие вполне устраивало. Пусть уж лучше Маша, чем какой-нибудь Ленин или Троцкий. Не к ночи будет помянут последний персонаж. Как перекинут мост в сердца и души моих подданных, Пользуясь популярностью императрицы, граф Суворин всегда найдет. А я, так и быть, побуду старым консерватором. Кто-то же должен выполнять роль оплота, традиции и стабильности. Кто это сделает лучше, чем император? Да и на фоне всего, что я так радикально наломал в обществе, имидж традиционалиста мне никак не повредит. Может ли мать любить кого-то из своих детей меньше? Нет. Точно так и для нашей благословенной империи все ее дети равно любимы вне зависимости от цвета глаз и волос, пола, возраста, вероисповедания и прочего. Да, мы разные, но при всем нашем многообразии мы едины в любви к нашей матери, России. Разумеется, все эти встречи и прочие тусовки добавляли немало седых волос к генералу Климовичу и всей нашей охране. Но тут уж ничего не поделаешь. Лучше пусть разного рода студенты восторгаются Машей, чем бузят и устраивают забастовки. Пред вами открыты все дороги в этой жизни. Кто-то станет военным и прославит свое Отечество на полях сражений. Кто-то станет врачом или спасателем и будет исцелять или избавлять от бед. Кто-то станет ученым, инженером или техником и принесет славу отчизне своими свершениями. Кто-то станет учителем и понесет священный свет знаний в наш народ, ибо только образованное общество сможет достичь освобождения. Ну а кто-то из вас станет агрономом, чьи знания и опыт помогут получать высокие урожаи, помогут накормить сотни миллионов людей, сделать так, чтобы само воспоминание о голоде осталось лишь в старых сказаниях и в записях исторических хроник. Стать первопроходцем, «Быть историком, журналистом, писателем, режиссером, актером, все, что только пожелаете, все открыто перед вами. Нет и не будет в Новой России ограничений в выборе своего жизненного пути. Учите, сомневайтесь, дерзайте, отстаивайте свои взгляды и свои убеждения». Усмехаюсь. «Я вижу на лицах многих из вас следы горячих дискуссий». Георгий засиял, как новенький золотой червонец, гордо выпитив лиловый фингал под глазом. Стоявший рядом Михаил также явно прошел боевое крещение. Впрочем, стоявшая передо мной многотысячная арава, при всей четкости линий и торжественности построения меньше всего походила на иллюстрацию смирения и кротости. Да так, что заместитель директора лицея по воспитательной работе Иннокентий Николаевич Жуков — всерьез опасался моего гнева на сей счет. Нет, лицей готовил не агнцев, бойцов, тех, кто двинет вперед всю махину империи. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения, не бойтесь бросать вызов, не бойтесь преодолевать препятствия, ведь они существуют для того, чтобы их побеждать. Не обывателей готовит звездный лицей, но пионеров, ответственных и смелых граждан нашей великой империи. И помните, вы все друг другу товарищи, сам погибай, но товарища выручай, так говорит народ. Идите вперед плечом к плечу, помогайте друг другу, защищайте, сражайтесь, если потребуется, стоя спина к спине, даже если вас мало, а их много. Верность отчизне и звездному братству, так звучит клятва лицеиста, помните свою клятву всегда». «Московская губерния. звездный городок. 1 сентября 1917 года. 14 сентября по новому стилю». Уже сходя с трибуны, замечаю беспокойное лицо своего адъютанта. «Ага. Не было печали, как говорится. Помогаю Маше спуститься на нашу благословенную землю и оборачиваюсь к полковнику Абакановичу». «Что?» «Тот козыряет и протягивает мне бланк». «Срочная депеша от генерала-графа Кутепова, государь!» Кто бы сомневался. «Государь! Германцы нанесли массированный удар севернее Парижа. Фронт прорван. Кутепов!» Французское государство. Шартер. Собор Шартерской Богоматери. 14 сентября 1917 года. Граф Мостовский стоял среди почетных гостей коронации, слушал звуки торжественной мессы, предварявшей саму церемонию коронации нового короля Франции. Собор Шартерской Богоматери был полон самой почтенной публики, удостоенной высокой чести быть приглашенными на обряд помазания на царство. И далеко не все из присутствующих знали то, с какими сложностями была сопряжена подготовка к всему действу. Сколь ожесточенным был торг с ведущими союзниками, да так, что Великобритания и США лишь в самый последний момент дали согласие, смирившись с неизбежным, и не желая портить отношения со стратегическим союзником в Европе и мире. Что ж, герцог Дегис добился своего. Мостовский бросил взгляд на будущего монарха. Удовлетворен ли он? Что-то не похоже. И он, и генерал Петен чем-то явно обеспокоены, хотя и стараются сохранить торжественную мину на морде лица. Что-то происходит. Граф. Александр Петрович покосился на подошедшего графа Алексея Игнатьева. Тот склонил голову и тихо прошептал на ухо имперскому комиссару. Немцы прорвали фронт севернее Парижа на британском участке. Вот черт. В этот момент за стенами древнего собора что-то отдаленно грохнуло. Еще раз, еще. Раздались обеспокоенные перешептывания, возникла легкая нервозность, когда публика завертела головами, прислушиваясь к происходящему снаружи. И тут же от входа пролетела по рядам. «Бомбежка! Немцы бомбят город!» Пол вздрогнул, и сверху посыпалась какая-то труха. Герцог Дегис буквально зашипел сквозь зубы. «Боже, мне за это заплатят!» Но через мгновение он вновь вернул приличествующую случаю выражения лица и, повернувшись к герцогине Дегис, ободряюще сжал ее руку. Затем величественно кивнул с демонстративным спокойствием. «Продолжайте церемонию, ваше высоко преосвященство!» Кардинал нервно кивнул. И вот Жан-Орлеанский герцог де Гис, стал новым королем Франции Иоанном III. «Да здравствует король!» Собравшиеся прокричали это все вместе, да так, что с потолка посыпалась штукатурка. А может, и не от этого посыпалась. Но, невзирая на осыпавшуюся сверху пыль, монарх повернулся к опустившейся на колени герцогини Дагис и торжественно водрузил ей на голову корону французского королевства. Москва. Петровский путевой дворец. 1 сентября 1917 года. 14 сентября по новому стилю. Спешно собранный Совет Безопасности Империи начался в нервной обстановке. И не мудрено. Государь! Фронт во Франции прорван севернее Парижа в зоне ответственности британцев. Германцы воспользовались начавшейся ротацией войск на участке растянутостью обороны. Создается серьезная угроза охваты столицы ставящего под угрозу всю сложившуюся систему обороны города. Ситуация осложняется надвигающимся штормом, что делает невозможной переброску дополнительных войск из английской метрополии. Я слушал Полицина и, глядя на карту, думал о своем. Где была моя распрекрасная разведка? Как немцам удалось сосредоточить на севере Франции столь значительные силы? И где они вообще их взяли? Где? Ведь чудес не бывает. Будь у немцев свободные резервы, мы бы имели совсем иную войну. Впрочем, мы ее и имеем. Где же мы прошляпили, а? Ну, ладно мы, ладно французы, что с них взять, но британцы — это ведь их зона ответственности. Хорошо, хоть наши полки сейчас далеко от линии фронта и не попали под удар. Какое гадство, гадство! Шторм еще этот... Ладно, что меняется в общем раскладе? Ясно, что немцы собрали для этой операции все резервы, какие только возможно, и поснимали войска отовсюду, где только смогли. Ясно, что возлагают они на этот прорыв все свои надежды на перелом в этой войне или, как минимум, хотят поставить жирную точку в кампании 1917 года, сделав себе задел на будущий год. Что изменит падение Парижа? Трудно сказать что-то определенное на сей счет. Может и ничего, а может и все. Все зависит от итогов наступления, и от позиций, и, главное, от возможностей британцев. Наших войск во Франции мало, американцы только начали пребывать еще далеко от линии фронта. Да и вояки из них, не обстрелянных так себя. Ясно, что мечта новоявленного французского короля войти в монаршью тусовку, побывав на нашей с Машей коронации в Константинополе, Весьма и весьма далека от воплощения в жизнь. Крайне сомневаюсь, что в такой ситуации местный король-батюшка отправится за три моря кушать черную икру на банкете. Но это уже проблема иных дней, а сегодня Западный фронт Антанты трещит по швам. Мои благочестивые размышления прервал доклад графа Свербеева. «Государь, в сложившейся обстановке Лондон просит Россию срочно нанести удар по Германии», дабы оттянуть на себя хотя бы часть немецких войск. «Великобритания обращает наше внимание на всю опасность обрушения Западного фронта, чреватую разгромом всего фланга союзников». Ну да, кто бы сомневался. «Вот только почти все резервы у нас уже задействованы в операциях в Прибалтике. Где я возьму им еще войска? У нас тоже лишних армий нет. Даже пару корпусов лишних не сыскать. Тем более срочно». «Опять же, шторм сковывает наши возможности на море. И, судя по сообщениям из нашего посольства, в Лондоне нарастает паника. И на улицах, и во властных кабинетах. Да, нам только этого и не хватало для полноты счастья. Насколько 23-й корпус генерала Эка готов наступать?» Полицын замялся. «Государь, они еще не завершили высадку в Либаве. Часть транспортов еще только на подходе, часть разгружается». Из имеющихся сил у нас только третья гвардейская пехотная дивизия генерала барона де Боде. Но государь части, которые высаживаются в районе Либавы, не имеют достаточно тяжелого вооружения и боеприпасов для наступления, ведь их задачей было удержание порта, а отнюдь не активные наступления операции. К тому же приближается шторм, а с ним и распутится. На это я и бесполитично понимаю. Есть сведения об операциях 6-й Донской казачьей дивизии? Вчера все 16 эскадронов тактических групп из дивизии генерала Пономарева вышли в рейды по тылам противника. Ввиду низкой облачности мы не имеем возможности использовать авиацию для разведки, оценки результатов рейда и координации действий указанных групп. А в Лебаве готовится к выходу из Лебавы в район Шавли 6-й Донской казачий стрелково самокатный дивизион с приданными ему артиллерийскими и минометными батареями и отдельным конно-пулеметным эскадроном. То есть никаких данных о том, что предпринимают немцы, мы не имеем. Никак нет, Ваше Величество, таких сведений у нас в настоящее время нет. Что с десантом на Виндаву? «Транспорты с морской пехотой и черноморской морской дивизией вышли в море. а Высадка планируется ближе к вечеру». «Что тут скажешь?» «Задачей всей операции в районе Либавы был грандиозный шухер в немецких тылах в Курляндии, но никак не полноценное наступление. С другой стороны, есть у меня сомнения в том, что у германцев на данный момент слишком уж много резервов. Да, не спорю, резервы в Пикардии мы прошлепали». Но не может же быть у немцев так много резервов, чтобы и во Франции наступать, и в Прибалтике активничать. Так что шанс оттянуть из Франции часть сил действительно есть. В конце концов, эта история ведь уже была в 1914 году, когда германцы были вынуждены перебросить на защиту Восточной Пруссии войска из Франции, в результате чего Париж так и не был взят. А война пошла не по сценарию, написанному в Берлине. Не так ли? Российское телеграфное агентство РОСТА. 1 сентября 1917 года. 14 сентября по новому стилю. Сегодня в городе Шартер состоялась торжественная церемония коронации нового короля Франции Иоанна III, которая была омрачена варварской бомбардировкой германской авиации, которая нанесла подлый удар по мирным кварталам центра Шартра. В результате бомбежки имеются погибшие и раненые, а историческим зданием города нанесен значительный ущерб. Его императорское величество, государь-император Михаил Александрович, тепло поздравил своего царственного собрата Иоанна III с восшествием на престол французского королевства и заверил его и всех его подданных в горячей поддержке и неизменной дружбе между нашими народами и державами. Его Величество Ян Третий в ответной телеграмме искренне поблагодарил императора Всероссийского и выразил уверенность в том, что наша общая победа уже близка. От Российского информбюро. Сводка за 2 сентября 1917 года. 15 сентября по новому стилю. За минувшие сутки наша русская императорская армия и российский императорский флот координируя свои действия, добились новых побед на Балтике. Так, при поддержке артиллерии кораблей эскадры Балтийского флота под командованием контр-адмирала Александра Немеца в ходе высадки морского десанта на побережье Курляндии был освобожден город и порт Виндава. Особо отличились во время операции части Черноморской морской дивизии второй сводной бригады морской пехоты Балтийского и Черноморского флотов, а также сводный батальон корпуса морской пехоты США. Его императорское величество государь-император Михаил Александрович высочайше поблагодарил героев, освободивших еще один русский город и выразил высочайшее благоволение командовавшим операцией адмиралу-немецу и генерал-адъютанту его императорского величества генералу Свечину. Напомним, что Виндава стала вторым после Либавы городом-портом, который был освобожден в ходе совместной операции «Риа» и «Риф» на Балтике. Осложнилась ситуация во Франции, где германцам удалось прорвать британскую оборону на участке севернее Парижа. На других участках фронта ничего существенного не произошло. Московская губерния. Императорский поезд. 2 сентября 1917 года. 15 сентября по новому стилю. Я откинулся на спинку кресла. Вот мы и снова в дороге. Позади Москва, и отступать снова некуда. Впереди нас ждал Константинополь, нас ждала Ромея, Восточная Римская империя и Коронация. Уезжал я с тяжелым сердцем. Ситуация была сложной, и я пару раз даже порывался сложить поездку. Но, поразмыслив, во времени я пришел к выводу, что мое пребывание в Москве вряд ли чем-то поможет союзникам севернее Парижа, а операции в Прибалтике и так идут своим чередом. Да и коронацию переносить крайне не хотелось, ибо чревато это все очень серьезными проблемами, и не только организационного свойства. Тем более, что в Курляндии наш корпус все ж таки перешел в наступление, если можно назвать наступлением «марш», по пересеченной местности без боя. Толовые немцы, напуганные рейдами казаков, спешили покинуть опасные места, а регулярные фронтовые части германцы еще не перебросили на этот участок. Бои же севернее Парижа складывались весьма скверно для Антанты, но тут я ничего поделать все равно не мог. Да, немцы нанесли нам ряд неожиданных ударов в самых неприятных местах во Франции, Впрочем, куда больше эффект я ожидал от звонкой пощечины, которую Германия влепила новому французскому монарху прямо во время коронации. Это ж надо было додуматься бомбить окраины Шартра именно в этот торжественный момент. Причем, если бы ПТН не стянул городу на время коронации почти всю истребительную авиацию и все возможные средства противовоздушной защиты, то немцы бы могли не ограничиться окраинами. И кто тогда знает, как бы повернулось дело. Стук в дверь прервал мои устало-меланхолические рассуждения о смысле бытия. Государь, господин министр иностранных дел граф Свербеев и спрашивает дозволения на высочайшую аудиенцию. Просите. Полковник Абаканович исчезает за дверью, а на его месте появляется новоявленный граф. Ваше императорское величество, срочное сообщение из Османской империи. Дивизионный генерал Мустафа Кемаль обнародовал сегодня в Тарсусе циркуляр, в котором содержится воззвание к армии и народу, где указывается на то, что независимость страны находится под угрозой. Генерал Кемаль объявил созыв делегатов на Канийский конгресс. — Так, значит, весьма и весьма интересно. Ататюрк разбушевался? — Что еще известно по этому делу? — Свербеев покачал головой. Государь, в настоящее время поступают лишь отрывочные сведения о данном событии. Мы, разумеется, держим руку на пульсе и, уверен, в ближайшие часы сможем прояснить ситуацию. Уж постарайтесь. Что слышно из Франции? Августейшая чита вернулась в Орлеан. Генерал Петен назначен премьер-министром французского королевства. Насколько мне известно, собирается завтра выехать в район Парижа. Урляндия. Временно оккупированные территории. 2 сентября 1917 года. 15 сентября по новому стилю. Текст Виталия Сергеева. Пятый день командир отряда имени атамана Пунина держал свою родную вторую сотню и штаб отряда в лесах у озера Зеберн. Разведчики особого отряда штаба Северного фронта успели не только замаскироваться, но и обустроиться. Сменивший утром спокойную погоду, штормовой ветер явно гнал с Балтики новый благословенный ливень. Народ мистер Булак не особо ему радовался. Погода явно на этот раз не русским благоприятствовала. — Ваше благородие! Ваше благородие! Летить! Летить! Там! — загомонил громким шепотом Кузьмин, вбежав под навес штаб отряда. — В чем дело, младший вахмистр? Белины объелись! Доложите по форме! — Слушаюсь, ваш, благородие. Там с юга воздушный шар летит быстро. — На нас? — Ей-богу, на нас! Ваш бродь! Ротмистр задумался. — Откуда здесь шар? Может, по их душу нашли? — Так, Кузьмин, бери нашего бекасника и снимите мне эту птичку. Только аккуратно. Летунов не повредите. Слушаюсь, ваш бродь. — И брата мне позови, — сказал командир уже спешащему к выходу вахмистру в спину. Уже через минуту под навесом возник брат. — Что, звал Станислав? — Слушай, Юзеф, наши стрелки сейчас воздушный шар собьют. Возьми пару ребят и отследите, куда упадет. Если будет возможность, приведите тех, кто был в шаре. Ну или то, что было при них, принесите. — Сделаем. Юзеф исчез так же бесшумно, как и появился. Вскоре прогремел глухой выстрел и почти сразу второй. Не дошла, видно, до кого-то воздушная оказия. Прошло около часа, когда в штабе снова возник брат, стряхивая с себя первые капли приближающегося ливня. За это время Станислав Никодимович успел уже прикинуть вариант успешного отхода отряда и теперь ждал результатов экспедиции. — Нашли? — Так точно. — Отставить, Юзов Никодимович, не на плацу. — Нашли ему шар, рядом упал. — Вот только... — Ну, не томи. — Да наш он, вот в чем дело-то, из либавы Ротмистер досадливо крякнул. не незадача!» С надеждой уточнил. «Точно наш!» Брат кивнул. «Наш! Летнап на нем молится и ругается. По-нашему! В том-то и дело! Ну, раз ругается по-нашему, тогда точно наш. Как он? Здоров вроде. Промок и ушибся только. Доведи!» «Да со мной он! Младший урядник! Войдите!» Подветочный палантин вошел среднего роста горец в испачканной болотной грязью шинели. «Здравия желаю, ваше благородие!» Взволнованно с явным кавказским акцентом начал воздушный гость. «Разрешите доложить?» «Докладывайте, урядник!» «Младший урядник 6-го сибирского воздухоплавательного полка Джугашвили прибыл в ваше распоряжение. Имею важные сведения о результатах наблюдения». Курская губерния. Императорский поезд. 2 сентября 1917 года. 15 сентября по новому стилю. В настоящее время, государь, ситуация с севернее Парижа стала угрожающей. Судя по имеющейся оперативной информации, удар в направлении городов Бизон, Уй и Сартрувиль носил отвлекающий характер. Главный же удар германцы нанесли севернее и сейчас ведут наступление в расходящихся направлениях на Руан с возможной перспективой наступления на Порт-Гавр и на Абвель, охватывая британские и португальские части фланговым ударом запада. Блаван шебушует шторм, что затрудняет применение корабельной артиллерии британского Гранд-флита в канале. Полисон указал на карте окрестности Абвеля. — Таким образом, государь, «Государь, срочное сообщение!» Граф Кутепов подал мне бланк. «Читаю. Еще раз. В глазах у меня темнеет. Откашлившись, глухо сообщаю присутствующим. Господа, только что сообщили из Франции. Немцы нанесли массированный бомбовый удар по Орлеану, воспользовавшись тем, что часть истребителей были передислоцированы под Париж, а часть еще не вернулась из Шартра, как и большая часть средств ПВО». Я помолчал, собираясь с мыслями. В вагоне висит гробовая тишина. Удар был нанесен во время проезда королевского кортежа по улицам Марлиана. На улицах было полно встречающих, множество жертв. Среди погибших граф Мостовский и граф Игнатьев, Алексей Игнатьев. Погибли генерал Петен, король Иоанн Третий и многие другие. Других подробностей пока нет, но ясно одно — Франция обезглавлена, господа».